9 сентября, 1605 год, Рождества Христова, день девяносто пятый, полдень, Русское царство, Новгород-Северский, полевой лагерь войска Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, Серегин Сергей Сергеевич Великий князь Артанский. Дав войскам трехдневный отдых у Брянска, и оставив в крепости небольшой гарнизон из двух сотен стрельцов, которым был дан приказ местных севрюков не забежать и вообще вести себя гуманно, Михаил скопин вместе со своей небольшой, но уже отлично сколоченной армией двинулся дальше, в сторону Новгород-Северского, навстречу Гетму Жалкивскому. Для нас, то есть для меня, кобры профессора Матильда и Ува – За исключением коротких отлучек по делам, это была прекрасная возможность совершить почти туристическую конную прогулку в бархатных условиях, то ли позднего уже угасающего лета, то ли ранней, еще едва заметной осени. При этом, хоть тут и не Европа, но для Скопина-Шуйского присутствие в моей свите подростков было вполне нормальным. Не вызвало подозрений даже одетая по-мужски Матильда. Мальчики в нынешние времена начинали служить лет с четырнадцати. Шестнадцать при маломальски успешной карьере получали чин стольника, а годам к двадцати пяти, если карьера шла и знатность соответствовала, можно было получить и боярское звание, которое против моих ожиданий отнюдь не было наследственным и которое еще требовалось заслужить. Все это я узнал из неторопливых бесед, когда к нашей Кавалькаде, передвигающейся неспешным шагом, присоединялись то Михаил Скопеншуйский, то Петр Басманов. Кстати, они оба по достоинству оценили экипировку производства «Клима-Сервия», как люди с немалой физической силой, предпочитая при этом рейтарский комплект. Дополнительный плюс – Помимо шика и удобства заключался в том, что этих двух командующих русской армии теперь чрезвычайно сложно убить, разве что ядром испещали в упор. Кстати, о пещаях. Я с удивлением узнал, что на пушечном дворе в Москве работает знаменитый пушечный мастер Андрей Чохов, тот самый, который отлил еще более знаменитую царь-пушку. Знаменитый демонстрационный лафет на колесах для нее изготовил значительно позже, а сейчас эта чрезвычайно неподъемная бандура, установленная на дубовой станине, была предназначена для производства единственного выстрела каменным дробом, поворвавшимся в пределы Москвы татарским захватчиком. Битву тогда, десять лет назад, выиграли и без такого экстрима, и осталась царь-пушка на вечно нестреляющем экспонат. Недолго думая, я взял с собой на экскурсию по пушечному двору командира гаубичного дивизиона танкового полка, своего почти полного тезку капитана Серегина Сергея Юрьевича. И тот набросал Чохову схемы клинового и поршневого затворов, запальной трубки с терочным воспламенением, а заодно нарисовал в разрезе знаменитую секретную шуваловскую гаубицу. Не знаю, как осадные пищали крупного калибра, которыми был знаменит Чохов, но четырехфунтовые полевые казнозарядные пушки можно лить из бронзы. проверено историей. истории. И дело тут даже не в нарезном стволе, как это пишут в учебниках, а в резко увеличивающей скорости заряжания, ибо теперь заряд со снарядом не надо пропихивать банником через длинный ствол. Надеюсь, что в самое ближайшее время Андрей Чохов найдет, чем неприятно удивить польско-литовских интервентов, не меньше, чем в нашем прошлом их удивил Иван Сусанин. А мы сумеем максимально быстро доставить его подарок к месту боевых действий. По пути к Новгород-Северскому Скопин-Шуйский продолжал рассылать во все стороны разведывательные разъезды и совершенствовать воинское мастерство своего войска. В основном отрабатывались перестроения пехоты из походного порядка в боевой и обратно, а также кавалерийские контратаки, остановленные на пиках и потерявшие пробивную мощь польской кавалерии. При этом отрабатывалась оборона, как в чистом поле, так и с использованием сцепленных между собой цепями обозных телег или с применением специальных дерево-земляных оборонительных сооружений. При первом варианте устойчивость обороны была минимальной, но он же требовал меньше всего времени на пристроение, что было важно в условиях внезапного вражеского нападения. При последнем варианте устойчивость была максимальной, но на постройку этих самых укреплений требовалось несколько часов, что на войне не всегда возможно. Но совершенствование в боевой подготовке занятие пусть и важное, но не самое главное. Самое главное заключалось в политическом эффекте, которое производила демонстрация хорошо дисциплинированного, обученного и вооруженного войска. Еще в Брянске перед выступлением к Новгород-Северскому К армии Михаила скопино шуйского присоединился отряд тульских дворян, численностью в 500 сабель под общим командованием тульского же дворянина из Томы Филиппа Ивановича Пашкова. А уже при завершении перехода почти на месте, в Ногвард-Северском войско нагнал рязанский воевода Прокопий Лепунов, имевший в своем активе почти 2000 конных и 5000 пеших ратников включая три тысячи стрельцов, то есть значительную часть гарнизонов Рязанской земли. Кроме того, в войско постоянно вступали мелкие группы местных служилых людей. А всего-то надобного было объявить амнистию тем бывшим сторонникам Дмитрия, которые были готовы присоединиться к будущему царю Михаилу Васильевичу в деле борьбы с польской интервенцией. По всем южным окраинам Руси широко разошелся слух о том, что у короля Сигизмунда III Вазы нет денег на то, чтобы платить жалования своим огладавшим войскам, и поэтому он отдал им всю русскую землю на поток разграбления. Первое – истинная правда. Второе – опережающий черный пиар, который станет правдой через пару месяцев. Правда, украинных казаков для Жалкевского уже набирают под разрешение грабежа, так что не так уж мы и поспешили. За счет этих прибытков войско численностью выросло не менее чем втрое – до 25 тысяч пехоты и 9 тысяч конницы. Да только новоприсоединившиеся части, за некоторым исключением, очень плохо управляемые, Дисциплинированные и вооруженные, поэтому общая боевая мощь войска увеличилась незначительно, а может быть даже и упала. Единственное, кто сразу вписался в коллектив, так это гарнизонные стрелецкие сотни. А что касается остальных, то лучшими бойцами следует пополнять уже существующие подразделения, а всех прочих держать отдельно, чтобы они не путались под ногами. Охотно верится, что как раз именно из этого орыхлого конгломерата и должно было через год-полтора состоять войско Ивана Болотникова. До Новгород-Северского, в эти тихие дни, то ли позднего лета, то ли ранней осени, армия Скопина Шуйского не спеша дошла ровно за 10 дней. И там, в окрестностях сожженной и разоренной крепости, В Знакомых Петру Басманову местах снова стал лагерем на трехдневный отдых, разослав во все стороны кавалерийские разъезды. С этой позиции, которая перекрывает Жалкевскому прямой путь на Москву, Михаил Скопин-Шуйский намерен начать рассылать во все стороны кавалерийские отряды для прижучивания разбойничих в округе банд запорожцев. Часть из них работают на гетмана Жалкевского, фуражирами и разведчиками. А часть орудуют на свой страх и риск. Но разницы между ними нет никакой. Гравят и режут местный народ они одинаково. Тем более, что и народу и так уж живется несладко с тех пор, как год назад по этим местам прошло войско Василия Романова, уже Дмитрия I. И нарушило привычный порядок вещей. И вот сегодня в наш лагерь явились посланцы, присланные командованием черниговского гарнизона, городовых стрельцов и казаков, а также выборные от горожан, которые принесли нам слезную просьбу освободить город от осады, в которую ее взял Гетман Жалкевский, а округу от мародерствующих банд. То, что Чернигов на этом направлении является воротами Руси а также важным опорным и логистическим пунктом, понятно всем и каждому. Не зря же и самозванец начал свою кампанию именно с захвата Чернигова, горожане которого сами отдались природному царевичу, и принудили к тому же московских воевод, князей Татьева, Шаховского и Воронцова-Вильяминова. Тогда, год назад, черниговцы считали, что не случилось ничего особенного состоялись внутрисемейные разборки и решающие, кому сидеть на московском троне, а кому бежать свояси. И жесткость репрессий, которую применил к ним Борис Годунов и его воеводы, которые в будущем составили основу семьи была им непонятна. Ведь в старину голос горожан, высказывающих свое мнение о том, кому быть на княжении, нередко было решающим. И неугодные князья кубарем слетали с того или иного княжеского стола. Ну, ошиблись, и позвали на царство не того, кого надо. Ну, с кем не бывает. Ведь дело же поправимое. Так зачем класть пусту целые волости, без счета истребляя и служилых людей, и крестьян? Но Гетман Жалкевский и польский король были для черниговцев людьми чужими и по крови, и по вере. Поэтому городские врата остались перед ними закрытыми. А на стены, помимо гарнизона, встало городское ополчение из ремесленников посадских, а также охочие люди, нанятые тряхнувшими мощной купцами. В нашем прошлом, с началом открытой польско-русской войны, польские интервенты опустошили и разорили Чернигов так же, как это сделали орды Батыя во время монгольского нашествия. И, видимо, в этот раз город ждет та же печальная участь, если не вмешается наше войско. Но, как и тогда, стрелецкий гарнизон и горожане будут стоять перед врагом насмерть, ибо защищают свои дома, своих родных и близких, которым грозит поток и разорение. И вообще, это Черниговское посольство к Скопину-Шуйскому Напомнила мне знакомую с детства картинку «Ходоки» Ленин». Вот напротив нас с Михаилом, выпрямившись, стоит стрелецкий полусотник. Всех начальников старший чином забрал с собой уже Дмитрий. И терпеливо ждет ответа, положив руку на рукоять сабли. Рядом с ним мелкий купчик или зажиточный ремесленник из городской черной сотни нервно мнет в руках шапку в окружении выборных рамгом пониже, из спасацких или даже крестьян, опустивших голову от стыда за прошлогодние свои художества. Но у меня сейчас совсем нет желания наводить критику на этих людей с головами, замороченными смутой, которые немало поспособствовали неразумные решения предыдущего правительства. Читай Бориса Гуденова. Надоело повторяться, надо дело делать. Решено. Послезавтра сворачиваем лагерь и выступаем к Чернигову бодаться с Жалкевским. Дней через семь-восемь первая фаза войны уже разрешится, и местные служилые люди, ранее колебавшиеся в выборе, в этой схватке будут на нашей стороне, обеспечивая связь и разведку. Не зря я советовал Михаилу не слишком торопиться к месту событий. Помимо возможности устроить учебный процесс без отрыва от марша, Это дало местным жителям возможность по полной программе оценить польских гостей вместе с их украинско-казацкими подхалимами и окончательно выбрать для себя, на чьей стороне они будут сражаться. Также не пропал в Туни и весь арсенал нашей пропаганды и агитации, которую мы тоже использовали, не стесняясь по полной программе от подкидывания анонимных писем до засылки распространительной нужных нам слухов. Какие могут быть стеснения, когда Родину спасать надо, а всякий, кто выступает против этого, – самый натуральный враг народа? И вот теперь Нива полностью созрела, пора убирать урожай. Без этого могла получиться война всех со всеми, то есть явление крайне нежелательное и нам совершенно не нужно.